Глава 33 Да, да, боги, ничего я не хотела сильнее. Сердце рвалось к нему, к моему дракону, который тоже любил меня все это время, вопреки всему. Но что-то остановило, не позволило поддаться порыву. В голову слеталось слишком много мыслей и воспоминаний. «Как ты представляешь нашу жизнь?» — отозвалась я тихо. «Я буду искать способ разорвать клятву». Твердо ответил Шепре. Но не могу узнать, сколько на это понадобится времени. Найдет. Как же мне хотелось верить, что найдет. Тот, кто не побоялся спуститься в тартар, отправиться в Лиус. И в то же время... А вдруг нет? Магические клятвы очень сильны. Их не просто разорвать, а часто и невозможно. У людей не так, все иначе. Он прав. Я бы и замуж выйти могла, и детьми обзавестись. Только была бы счастлива. Или сердце рвалось бы сюда, к моему дракону? У людей не так, — вторил неприятный внутренний голос. Они убивают детей, насилуют женщин и пытаются захватить чужие земли. Так с кем я хотела бы остаться? Но ведь и среди драконов случалось всякое. Шепр сам говорил. И срывы, и предатели. И среди магов не все же подряд были тварями. Солдаты служили королю, в том числе и командиры во главе с адмиралом. Исполняли его волю, его желание захватить земли древней Онии. У них и выхода не было. С другой стороны, насиловал-то ведь не король. — А ты, Амберли, чего хотела бы ты? — прервал мои внутренние метания мой дракон. — Чего? Не знаю. Жить с ним где-нибудь в Тисане, например. Если бы он отказался от положения, чтобы не видеть ненавидящие взгляды драконов. Им ведь есть за что нас ненавидеть, как и нам их. Или на необитаемом острове, куда никто и никогда не придет. Жаль, что это невозможно. Я ждала тебя, Рам. Все эти годы ждала. Отозвалась тихо. Но я понятия не имела, кто ты. Мое положение — проблема? В черных глазах снова вспыхнули мрачные зеленые огни. «Мне слишком сложно чувствовать исходящую от твоих драконов ненависть. Но, может быть, пришло время что-то с ней делать? У магов есть, что предъявить драконам. У драконов есть за что ненавидеть магов. А ведь когда-то же мы жили в мире, и, в конце концов, именно вы сейчас управляете всей нашей землей. «И ты готова разделить со мной этот путь?» Я не совсем понимаю, что ты мне предлагаешь, Шепре. Я хотел бы дать тебе все, чего ты пожелаешь. Но могу предложить только то, чем владею. Я хотел бы сделать тебя своей женой. Предложить тебе разделить со мной жизнь. Но понимаю, что твою жизнь это полностью изменит. И не могу требовать. Ты говоришь о свадьбе по традициям драконов. А чем плохи традиции магов? Ты носишь мой кулон. Усмехнулась я. «И ты ведь сказал, что дракон меня принял». «Это было бы замечательно», — прошептал шепры, коснувшись руками моих волос, проведя большими пальцами по щеке. «Я ни в коем мере не хотел бы принижать традиции магов. Готов миллион раз разделить их с тобой. Просто драконы этого не примут. В их глазах ты не станешь моей женой. И самое неприятное...» Я не уверен, что мы сможем родить ребенка. Ребенок у драконов всегда благословение силы. В храме. Рам продолжал держать руками мою голову, вглядываться в глаза. По шее и плечам струилась водная магия, которую у меня уже совсем не получалось держать. Передавалась ему, и изливалась теплыми магическими ручейками. Я не готова была ответить на этот вопрос сейчас. И мучить его своими сомнениями тоже не хотела. «Правильно ли я понимаю, — спросила осторожно, — что если откажусь, ты женишься на Еве, чтобы сохранить ее честь?» «Я не знаю, что буду делать, если ты откажешься», — мрачно отозвался он. «Может, брошу все и поеду за тобой, чтобы хоть издалека тебя видеть, хоть иногда. Я уже попробовала жить без тебя, и это не то, что я хотел бы повторить». А если соглашусь, что тогда? Или тоже еще не думал? Мы объявим помолвку. Ты моя избранная, и мне нет дела до косых взглядов. Надеюсь, рано или поздно тебе тоже не будет до них дела. А дальше — только искать способ. Искать? А если не найдем? Он не отводил от меня взгляда. Дыхание сделалось тяжелым, горячим. Истинное для нас. Тихо добавил рам, и в голосе послышались хриплые нотки. Это не просто слепой выбор силы. Это умение дракона ощутить, почувствовать ту, кто лучше всего ему подходит, кто резонирует с ним на самом глубоком уровне. И чем больше я с тобой нахожусь, узнаю тебя, тем больше понимаю, что не ошибся, что мой выбор верен, что ты — та самая. Эрлинг наклонился, коснулся губами моих губ. И добавил так же тихо. Я не хотел бы быть тем, кто открывает тебе правду о войне. И все же, между драконом и его избранницей не должно быть недомолвок. Мне хотелось бы не знать все то, что приходится знать. Не представляю, как тебе было тяжело, прошептала я, тоже коснувшись пальцами его щеки. Ведь я жила в далеком Мураване и почти не сталкивалась со всеми этими ужасами. что-то слышала, с кем-то общалась, получала письма, но оставалась вдали от войны. А он был здесь, в самом центре. Ему пришлось взять на себя правление после смерти отца, сталкиваться с убийствами и ранениями, изломанными судьбами и любить свою избранную из ненавистных магов, виня себя в том, что не успел ее спасти, и узнать, что она дочь заклятого врага. «Наше прошлое всегда будет незримо рядом с нами», — добавила. «И все, что мы можем, — это изменить наше будущее». «Ты готова дать мне ответ, Амберли?» «Я не дракон, но тоже любила тебя все это время, Рам. И ждала. Не знаю, как так вышло. Иногда я боялась нарисовать себе совсем не то, что есть на самом деле. Но смотрю на тебя и понимаю, как хочу быть с тобой». Хочу поддержать тебя в том, в чем никто больше не поддержит. Хочу вместе найти выход. Это то, чего я действительно хочу. Но, пожалуйста, не требуй от меня ответа прямо сейчас. Мне нужно все осмыслить. Слишком много всего произошло. Мне нужно понять, как быть с Берли, с Неем. Я вдруг очень четко осознала, что не представляю, как совместить Нея с Рамом. Поймет ли мой фамильяр мой выбор? Примет ли? Согласится ли Шепре, чтобы рядом оставался посторонний? Все же мужчина?» «Понимаю», — произнес дракон. Его глаза горели. Он не сводил с меня взгляда, словно услышал что-то неожиданное, даже счастливое. Не в силах отказать себе, я закинула руки на его плечи, прижалась к груди. «Совпадаем». «Да, мы с ним действительно удивительно совпадаем». С каждым днем я ощущала эту силу, связь все глубже. И знаешь, при всем желании быть с тобой, мне слишком сложно оставаться здесь. Ты хочешь, чтобы я оставил драконию? Я не смогла разобраться в его тоне, только слышала учащенный стук сердца. Требовать это от тебя нечестно, и я не стану этого делать, так же, как и ты не требуешь от меня. Какое-то время Рам молчал. лишь крепко прижимая меня к себе, словно боялся разомкнуть руки. После поднял голову, оглянулся. «Еда уже совсем остыла», — прошептал мне в волосы. "Идем все всё-таки позавтракаем». Он сделал движение к накрытому столу, и я с сожалением отпустила его, направляясь к своему стулу. «И насчет Евы», — произнесла осторожно, пока Рам наполнял наши тарелки. Может, имеет смысл чем-нибудь ее занять? но ну, там, должность какую-нибудь организовать? Я думал об этом. Раньше она вообще не могла ни с кем видеться. Сидела в заперти. Теперь хоть с сестрой выходит. Иногда. Я хотела что-то ответить, даже приоткрыла рот, как вдруг в потайном кармашке под платьем потеплел мышиный камень. И прямо в голову выстрелила тревожная мысль Нэя. «Амбер, Ты где?